«Выходите наверх и возвращайтесь назад со швейцарскими гвардейцами!» как схватил Рэйчел за локоть. «А ты?» — спросила она Грея. Он же двигался к Святого Петра. «Я остаюсь здесь. Буду следить за изображением с видеокамер. Если будет надо, задержу их, а потом, когда ловушка захлопнется, сообщу вам по переговорному устройству». В глубине души Грей надеялся, что еще не все потеряно. На связь вышел монк.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 Они оказались предоставлены самим себе. 21 час сорок четыре минуты. Вигр вошел в резницу собора святого Петра через дверь, которую охраняли двое швейцарских гвардейцев. Прежде чем он сеньору удалось попасть внутрь собора, ему пришлось трижды предъявлять свое удостоверение, и на каждом посту он вкратце рассказывал гвардейцам о том, что привело его сюда, и приказывал быть готовыми к любому повороту событий. Высокие саны красноречия у заставляли гвардейцев верить ему безоговорочно. Слава богу, хоть эти будут во все оружие, когда грянет беда. Почему же его предупреждение не заставило Ватикан насторожиться и принять соответствующие меры? Может быть, он был недостаточно убедителен, когда звонил сюда двадцать минут назад. А неуверенность эта... По всей видимости, объяснялось тем, что Вигарыч не знал точно, когда именно Орден Дракона предпримет атаку. Но теперь дела, наконец, пошли как надо. Вигар миновал памятник пью седьмому и вошел в Неф в его средней части. Собор был выстроен в виде гигантского креста площадью в 25 тысяч квадратных метров. Это сооружение было столь огромных размеров,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 В чем пение, сильной особой акустикой, звучало едва не громче, чем музыка на рок-концерте. вигр торопился, но сознательно сдерживал себя, чтобы не перейти на бег. Если в соборе начнется паника, последствия будут поистине катастрофическими. Жестман подозвал к себе двух швейцарских гвардейцев, немногословно описал им ситуацию и приказал разойтись в разные стороны и ввести в курс дела всех своих собратьев по оружию, находившихся в соборе. Согласно плану Вигора, первым делом отсюда следовало вывести папу, а тем высшие чины Ватикана. Должны были осторожно и дипломатично организовать эвакуацию прихожан. Как только Вигор вошел в Неф, его взгляду тут же предстал папский алтарь. В дальнем конце алтаря сидели папа и кардинал Спер. Они расположились